Второе. Если все-таки попробовать разбирать это кино, абстрагируясь от личности и социальной активности создателя, хотя такой подход вряд ли правомочен, потому что Михалков, как он есть, выразился в этой картине с исчерпывающей полнотой, фактологические претензии следует отмести сразу. Недостоверно, так не было, из самолета нельзя нагадить на палубу, фашистские танки не имели парусов, девушки не разговаривают с минами, все это не имеет к кино никакого отношения. В кино часто показывают то, чего не бывает вовсе, но художник, на то и художник, чтобы убеждать. Если возникают исторические недоумения, это свидетельствует только об одном, не убедил. На это у Михалкова имеется непробиваемый аргумент. Он снимает не историческую картину, а народный миф. Но если снимаешь народный миф, зачем так гордиться достоверностью мельчайших деталей? Пошивом пяти тысяч точно стилизованных костюмов, переоборудованием и перекраской уникальных танков? Давайте определяться, если у нас миф, Упраздняется множество требований, вроде психологической прорисовки, фактологической и мотивировочной достоверности, исторической правды и так далее. Но появляются новые. Стыдно напоминать пресловутые базовые вещи, но ежели они так прочно забыты. Во-первых, миф не сочетается с гротеском. В церкви не смеются, а этого гротеска у Михалкова не обосновано много, больше, чем даже в цирюльнике. В мифах не писаются, как писается начальник пионерлагеря, и не пишут протоколов о том, как Пушкин А.С. ранил Дантеса Ж. Но главное, в мифах действуют титаны, а не энигмы, в чье величие мы верим на слово. В мифах действуют масштабные характеры, каждый из которых задан единственной доминирующей чертой, а не типажи провинциальной драмы, маскированные забавным словечком, привычкой или акцентом. Наконец, миф не строится на пустом месте, он задает картину мира, а значит, строится вокруг концепции. Но следов этой концепции в предстоянии не обнаружит и самый пристальный зритель. Мысль о том, что для обретения личного счастья или избегновения смертельной опасности рекомендуется верить в Бога и помогать ближнему, не может лежать в основе нового мифа, ибо общеизвестно. Мысль о том, что русский народ в обычной жизни жесток и равнодушен, но в минуты великой опасности демонстрирует великие качества, плоха не тем, что пахнет русофобией, а тем, что высказывалось сотни раз. Миф без мировоззрения – пирог без муки. Так что аргумент не хиляет. «Упомянем и о том, что мифу присуща нарративная связность, повествовательное единство, цельная монументальная стилистика. Его не рассказывают в разбивку со множеством чужих цитат. Мифу присуща аскетическая простота. Смотри, как я провел Попогребского. Можно предъявить к этой картине массу претензий, но стилистика самое то». Рокуэлл Кент. Однако именно в отсутствии этого концептуального единства кроется главный прокол. Никита Михалков взялся за военное кино не потому, что имел сообщить нечто новое о войне, а потому что посмотрел спасение рядового Райана и посетовал на отсутствие у нас, главных победителей, такой же дорогой, громкой и убедительной картины. То есть ему показалось, видимо, что для убедительности достаточно дороговизны и громкости? У Спилберга был конкретный гуманистический посыл, не новый, да и претензий на миф нету, но внятный уникальность и драгоценность каждой жизни, принципиальное отличие американской военной доктрины от всякой иной, это. У Михалкова концепция настолько отсутствует, что за нее в итоге выдается следующая гедонистическая мораль. Пусть каждый зритель, посмотрев фильм, живо ощутит, как ничтожны все его проблемы. Какое счастье просто спать в чистой постели, дышать, купить мороженое, и etc. Но чтобы до истины доискаться, не надо в преисподнюю спускаться, а тем более тратить 42 миллиона долларов. Совершенная внутренняя пустота закономерно оборачивается отсутствием стержня. В предстоянии несколько распадающихся механически связанных новелл, лучшие из которых выполнены на уровне хорошего советского военного кино. Таков отмеченный всеми октябрьский период с кремлевскими курсантами, хотя он и не дотягивает до киноэпопеи освобождения. Диалоги курсантов неубедительны, ссоры и примирения искусственны, но замечательная органика Евгения Миронова спасает этот фрагмент. Жаль только, что перед тем, как застрелиться, его герой, в остальном достоверный, должен с выворочными кишками произносить связанный монолог на тему «Где же артиллерия, авиация и Сталин?» перефразируя отзыв академика Виноградова о работе того же Сталина «Марксизм» и «Вопросы языка в предстоянии «Что ново, то неверно, а что верно, то не ново». История о маленькой цыганке, поющей для немцев, чтобы ее не убили, взята из хроника Адамовича, но помещена в другой контекст, так что достоверность ее теряется окончательно – Ни одна пятилетняя девочка не станет петь и плясать при виде родительских трупов. В таких случаях натяжка, просто кощунственна. Эпизод с сожжением деревни дословно до кадрово взят из идии Смотри Климова. Эвакуация пионерлагеря под бомбежкой в книге Это дед дом из молодой гвардии и у Фадеева сильней. Рота кремлевских курсантов, пришедшая на фронт, из воробьевской повести «Убиты под Москвой» и у Воробьева тоже лучше. О слишком очевидной и, главное, никак не мотивированной цитате из кемероновского «Титаника» не писал только ленивый. Сергей Гармаш, отцепляющийся от мины, как Дикаприо от рояля, и вся сцена крещения под огнем вообще за гранью добра и зла, но вкус, как мы знаем, гению не обязательно. В «Войне и мире», например, или в лучшем военном кино, вроде «Журавлей», есть сцены недостоверные и с точки зрения вкуса небезупречные, но художественная мощь искупает все. Проблема Никиты Михалкова как раз в том, что, бросив в бой все резервы, как свои, так и государственные, победы он не добился. Художественной убедительности и, главное, художественной силы в его картине катастрофически не хватает. Больше всего она напоминает частью пародийный, а частью почтительный пастиш на темы советского батального искусства, с той разницей, что герои Михалкова в «Минуты опасности» поминают не партию, а Господа Бога. Вещество нового Михалковского кинематографа Странная субстанция, в которой в перемешку плавают советские, российские и евангельские символы, сталинские и антисталинские клише, обломки чужих концепций и цитаты из чужих шедевров, и все это без намека на единство и смысл. Это чистый распад сознания, утратившего всякое представление о себе и мире. И этот распад заразителен. Иначе Максим Суханов не говорил бы в интервью, опубликованном все в том же журнале «Свой среди чужих». Я считаю, что серьезный разговор о войне будет совсем не лишним в нашу эпоху, когда в отношении к подвигу народа превалируют совершенно неуместные ирония и сарказм. Что? Где? У кого они в наше время превалируют? У Никиты Михалкова, у которого в предстоянии сапер-кавказец в первые дни войны, минируя мост, снизу заглядывает сквозь щели между досками женщинам под юбки? Тогда так и говорите, пожалуйста».